Глава 2. Вопреки первоначальным опасениям Гектора, он не умер от голода и жажды спустя несколько суток непрерывных мучений. У него получилось освободиться, причем даже относительно быстро, всего за 10 минут паники и судорожных метаний на одном месте. Достаточно было просто свалить с верстака весь лежащий там хлам, А потом еще из его внутреннего пространства достать засунутый туда хозяевами условно полезный мусор вроде обрезков труб, кусков металла разной формы, молотков, ржавых вентилей для кранов и прочих изредка применяющихся в быту предметов. Изрядно облегченную же мебель получилось просто перевернуть, опрокинув на пол со страшным грохотом. Произведенный при этом шум мог бы разбудить и мертвого, но косой на него никак не отреагировал, зато данный звук услышал кое-кто еще, кое-кто, кого Гектор видеть очень бы не хотел, но не увидеть его вовремя в темноте подвала боялся еще больше». Мощный удар заставил ведущую наружную дверь содрогнуться как раз в тот момент, когда мужчина стаскивал браслет наручников, з а д р а в ш е й с я в воздухе ножки верстака. Маслов не смог удержаться от испуганного вскрика и, видимо, сделал это зря. р а з д а в ш и е с я лишь в нескольких метрах от него мощное басовитое урчание — спустя какую-то секунду потонуло в треске выламываемой преграды. На досках, п о с т р о и в ш и й усадьбу, генерал не экономил, но все же это было дерево, а не сталь. И долго оно против напора чудовище продержаться не могло. «Черт, черт, черт!» — Гектор бросился к телу Косова, но так спешил, что споткнулся об им же сброшенный с верстака хлам — и, растянувшись, больно с о д а н у л с я лбом об тачку. «Где этот долбанный фонарь?» Источник света, без которого в подвале перемещаться было затруднительно, попадаться под пальцы упорно не желал. Жадно обшаривающие еще теплый труп руки успели три раза наткнуться до крови на что-то острое, перевернули немедленно разлившуюся флягу с живчиком Долго искали кнопку включения на изрядно обглоданной палке колбасы и даже умудрились извлечь из внутреннего кармана кожаной куртки пистолет. Но столь желанный пластиковый корпус фонаря словно испариться умудрился. А тем временем дверь под ударами монстра трещала все отчаяние и отчаяние. Маленький пластиковый прямоугольный предмет, отыскавшийся в одном из карманов, едва не улетел куда-то в сторону, и лишь в последний момент Гектор сообразил, что это дешевенькая зажигалка. Кремень, чиркнув, воспламенил крохотную струйку газа, и в свете дрожащего язычка пламени Гектор первым делом увидел глаза. Большие, желтые, полные голода — и какой-то неизбывной злобы. Они располагались на морде существа, с л о м н о явившегося в реальность прямо из ночных кошмаров. Громадные вытянувшиеся вперед челюсти, мертвенно-бледные кожи какие-то, ороговевшие на шлепке на лбу. Но при всем этом в монстре еще можно было различить черты человека, которым он когда-то был. Когда-то давно, издав новую порцию урчания, чудовище подалось вперед. Но в проделанное им отверстие смогло просунуть только лишенную волос бугристую голову, украшенную костяным гребнем, и потому отшатнулось обратно. С удвоенным энтузиазмом оно принялось вдоламывать дверь, который уже у м у д р и л а с ь проделать не самых маленьких размеров отверстия. Его кулаки, каждый размером с кирпич, и, видимо, той же прочности мощными ударами буквально крошили толстые доски в щепки. Еще секунд пять, ну максимум десять, и в дыру смогут пролезть плечи монстра, а, следовательно, и в е с ь он целиком». «Сволочь!» — истерично взвизгнул Гектор, хватаясь за пистолет, ранее отложенный им в сторону. Зажженный при помощи зажигалки огонек так и норовил погаснуть, да к тому же обжигал пальцы. Но сейчас мужчина не обращал на такие мелочи внимания. Нацелив ствол на дверь, через которую ломился враг, он нащупал пальцем спусковой крючок и добился лишь глухого щелчка. Оружие стояло на предохранителе. К счастью, на нем было не так уж и много различного вида выступающих деталей, а потому нужный рычажок обнаружился уже секунды через три лихорадочных поисков. К несчастью, этого времени хватило чудовищу, чтобы решиться на новую попытку пролезть внутрь. На сей раз вполне успешную. Монстр, раздирая шкуру в кровь, принялся протаскивать свои массивные плечи через дыру. Он даже смог опереться на пол подвала правой рукой, а потом приподняться, но потом его полоса везения кончилась. Наконец-то справившийся с оружием Гектор выстрелил снизу вверх, целясь в голову твари. И то ли у него был отличный глазомер... то ли с расстояния в пять метров промазать надо было еще умудриться, но свинцовый гостиниц попал точно в башку чудовища. Аккурат между левым и правым глазом, как раз задравшего голову в направлении человека чудовища. И выступающие вперед и вверх ороговевшие наросты, защищающие лоб твари, не смогли остановить пулю. Из головы монстра плеснуло темной жидкостью с вкраплениями чего-то серого, а сам он как-то резко обмяк, прекратив попытки полностью пролезть в подвал. Ай! Зажигалка больно обожгла пальцы Гектора, и тот, неловко взмахнув рукой, уронил пластиковый прямоугольник. Резко наступившая тишина показалась ему до дрожи пугающей. но звук часто падающих капель в ней странным образом успокаивал, ведь это стекало по лестнице сверху вниз кровь чудовища. Поиски улетевшего куда-то под ноги источника освещения наконец-то позволили обнаружить фонарь. Косой, оказывается, во время своей последней трапезы положил его на пол, чтобы тот не мешался. Вспыхнувшая лампочка внезапно показалась столь яркой, что даже захотелось щелкнуть тумблером обратно, но спустя пару секунд Гектор смог все же себя перебороть, открыть инстинктивно зажмурившиеся веки и, наконец-то, толком оценить обстановку. Монстр лежал там же, где его и настигла пуля. Сейчас, будучи мертвым, Он уже не казался таким ужасным. Да и большим тоже. Лишь чуть крупнее среднего человека, с едва-едва н а ч а в ш и й появляться по всему телу броней. И даже руки у него были почти без когтей. Виднеющиеся на кончиках пальцев двухсантиметровые тонкие пластины не шли ни в какое сравнение с костяными клинками первого, встреченного Гектором чудовища, способными резать танковую броню. Да и у второго, кажется, арсенал был повнушительнее. Переведя взгляд на свои руки, мужчина вздрогнул. Они были полностью покрыты красной липкой кровью. Правда, она была не его. Источником жидкости являлся буквально плавающий в тачке, словно в ванне косой. Видимо, во сне он в о р о ч и л с я от боли, задевал травмированной конечностью заналоженные в тележку продукты, и торопливо наложенный жгут слетел, а расхваленная на все лады регенерация иммунных не смогла справиться одновременно и с дырками в туловище, и с обильным кровотечением из откушенной ноги. В принципе... Виновником произошедшего мог быть и Гектор, слишком слабо затянувший резиновую веревку. Но ему не хотелось обвинять себя пусть в к о с в е н н о м но убийстве. Не пожелай телекинетик приковать его к верстаку и не выключи свет, он бы обязательно заметил бедственное положение соседа по подвалу. И принял своевременные меры хотя бы потому, что больше ему получить помощь и информацию было бы просто неотково. В любом случае, результат случившегося оставался неизменным. Тот, кто выживал в Улии на протяжении более чем десяти лет, все-таки отдал концы. Правда, не слишком и страшным-то на фоне возможных альтернатив с п о с о б о м Вряд ли сквозь навеянную наркотиками пелену он даже смог почувствовать, что умирает. «А одному реально страшновато!» Тут я хотя бы выход на прицеле держу и могу наружу через второй выскочить, если в гости какая-нибудь действительно бронированная к р о к о з я м разоглянет, — согласился спокойным Гектор, оглядываясь на полуразбитую дверь. Затычка в виде мертвого монстра... не казалось ему очень надежной. Но, может, если на запах крови придет еще одно чудовище, оно сначала сожрет лежащее у него на пути мясо, прежде чем двинуться дальше. Ладно, косой, надеюсь, ты не будешь на меня в обиде, если я кое-чего у тебя позаимствую. Ой, противно-то как! Вещей у мертвеца при себе оказалось не очень-то и много. И это было логично. Зачем себя нагружать, если едешь в танке? Комплект из меча, нескольких подшитых к внутренней стороне одежды лезвий, фляги, фонарика, многоразового шприца, пары ампул с непонятным содержимым и пистолета являлся скорее всего неким аналогом неприкосновенного запаса на тот случай, если косому придется отойти от своего транспортного средства. К примеру, В кусты или по делам во время визита в один из городов-стабов. Причем огнестрельное оружие для телекинетика, похоже, являлось скорее вспомогательным, а может статусным. Гектор внимательно осмотрел доставшийся ему трофей и пришел к выводу, что ничего похожего он раньше не видел. Во-первых, сделано оно оказалось не из металла, а из невероятной твердости пластика серого цвета, благодаря чему вес колебался лишь в районе ничтожных 200 грамм. А во-вторых, калибр оружия выглядел просто смешным. Ну, может быть, миллиметра три или четыре. Вот только дырка во лбу монстра, однако же, получилась очень даже солидная. Ну и в-третьих... Выщелкнутая из рукояти обойма оказалась опустошена более чем на две трети. Но к плоской пластине с незнакомой голографической маркировкой все равно осталось примагничено около двух десятков крошечных сферических шариков, мало похожих на привычные пули. Техника на грани фантастики ошарашенно хмыкнул про себя Гектор, оглядываясь через плечо в сторону выхода. Показалось или там действительно чего-то скрипнуло? Чего там говорилось про какие-то развитые цивилизации? А, не важно, пока не важно. Сейчас лучше бы найти, куда он местную валюту запрятал. Банков же тут явно нет. Следовательно, с п о р а н ы и горох таскать приходится с собой. Когда Гектор вез тачку по направлению к генеральской усадьбе, то краем глаза замечал, как колупающий голову монстра, несмотря на ранение косой, складывал добычу в нагрудный карман своей куртки. Вот только в нем не было ничего, если не считать дырки в подкладке. Вернее, не дырки — а от тщательно проделанного ровного отверстия, соединенного с небольшим шлангом, уводящим непонятно куда. Одежда телекинетика, несмотря на внешнюю олиповатость и непрактичность, оказалась сделана очень хитро. Шипы, бывшие действительно очень острыми, в некоторой мере защищали его от монстров, очевидно предпочитающих именно рукопашную. Внутренний слой был очень плотным, тяжелым и разделенным на сегменты, подозрительно напоминая бронежилет. А кошельком к о с о в о кроме него самого, воспользоваться кто-то другой смог бы едва ли. Начинающему мародеру пришлось основательно пропотеть и даже вооружиться ранее скинутой с верстака ножовкой, чтобы через полчаса напряженного труда освободить из подкладки на спине две плоские, плотно завинчивающиеся фляжки. В одной, едва-едва прикрывая дно, лежали крохотные желтые шарики размером с горошину, в другой же, чуть ли не до середины, в пятисотграммовой емкости оказались навалены серо-зеленые, чуть продолговатые градины. Интересно, хватит ли этого на знахаря? По идее, Раз их услуги сравнимы по стоимости с танком, то стоят они дорого. И у меня как раз есть один танк в зоне досягаемости, — задумался Гектор, рассматривая свою добычу и прислушиваясь к внутренним ощущениям. Но удивление ему было не настолько плохо, как могло бы быть после подобных приключений. Болели по всему телу ушибленные при падении или просто перенапряженные мышцы, слегка донимала мигрень, р а з ы г р а в ш и е с я не иначе, как от нервных переживаний. Глаза слишком уж болезненно реагировали на свет фонаря, только желудок, обязанный вывернуться наизнанку во время обыска покрытого кровью мертвеца, вел себя неплохо и вполне терпимо выражал свое недовольство». став комом у горла. Возможно, просто потому, что был уже пуст. Вот только хорошее самочувствие еще ничего не значило. Если крайним сроком для обращения косой н а з в а л неделю, то симптомы имели шанс обостриться только дня через 3-4. Может, даже и в приличном состоянии. Что рассчитаны на обстрел из пушек бронетехники пара, свалившихся сверху тон кирпича и бетона? Вероятно, машина даже и не заглохла бы, а выбралась бы задним ходом сама, если бы водителя оттуда не вытащили. После недолгого колебания Гектор все же решил выбраться из подвала наружу. Это для к о с о в а с его культей вместо ноги забиться в ближайшую щель и подождать, пока страшные раны хотя бы перестанут кровоточить, являлась оптимальной стратегией. А вот он сам позволить себе выжидать не может, и даже не только потому, что надо скорее к знахарю. Просто теперь дверь в подвал генеральской усадьбы разбита, а в воздухе носится создаваемый аж двумя источниками аромат крови, и слегка поджаренная в верхней части туша у окна лежит, как и безголовый труп элитника всего в п я я т и метрах. Целая гора мяса! мимо которого твари уж точно не пройдут. Неизвестно, насколько остры чувства зараженных, но те же голодные волки нашли бы такой склад продовольствия шутя. И чисто из принципа обнюхали всю округу, не завалялось ли где еще килограмм семьдесят, восемьдесят жратвы. Пускай даже за ней придется чуть-чуть побегать. Но сначала Гектору надо как-то пересилить свое отвращение и страх, подойти к т у ш е первого убитого им в жизни чудовища и вскрыть его затылок. Деньги на дороге не валяются. А если эти деньги одновременно и единственное лекарство, способное удержать его в мире живых, то тем более... Впрочем, даже это может чуть-чуть подождать. Сначала ему придется потратить часть, находящейся в пластиковом бочонке воды, чтобы очистить себя от крови. И, пожалуй, использовать часть жидкости по прямому назначению. Вдобавок к прочим заключениям, после пережитого стресса во рту поселился просто отвратительный гнилостный привкус. Или это послевкусие от выпитого недавно живчика? несмотря на алкоголь, имеющего в своей основе один очень неаппетитный компонент. Мертвец, лежащий у выхода наружу, вблизи выглядел ничуть не лучше, чем издалека. А пах и того хуже. С соблюдением личной гигиены монстр явно не занимался, а потому несло от него лишь немногим слабее, чем от деревенского сортира, Маленькое отверстие между глаз казалось удивительно несерьезным, но примерно половину затылка чудовища з а н и м а л о развороченная окровавленная дыра, где мясо перемешивалось с мозгом, осколками кости и какими-то длинными оранжевыми в е р м и ш е л е н а м и и только по краям осталось бугристая и словно нарезанная дольками серая плоть, похожая на кусок невероятно большой чесночины. с к р и в и в ш и с ь от предвкушения омерзительных ощущений, Гектор запустил пальцы в рану и как следует обшарил внутренности головы. Почти сразу же ему удалось нащупать нечто вроде к а м к а сбившейся в кучу лапши, почему-то почти не слежавшейся от крови. а в ней находилось нечто твердое, да еще и ни в одном экземпляре. После промывки этих вещей под струйкой воды они оказались двумя чуть продолковатыми шариками, похожими на виноградины, и одним маленьким желтым комочком, смахивающим н е то на конфету, н е то на оскорбинку. «Думаю, их там было больше». «Но остальное так перемешалось с мясом, что либо они разрушились, либо теперь фиг найдешь», — решил Гектор, вращая в пальцах добытые спараны, а после убрал их в карман своих штанов. А вот взятые у к о с о в а фляги с деньгами туда, к сожалению, не помещались. Возможно, следовало бы снять спокойного его бронированную куртку». Вшитые в нее шипы и бронепластины выглядели куда более надежной защитой, чем предназначенная для работы в огороде дачная майка. Но пять сквозных дыр и не слишком-то аккуратные попытки сначала обнаружить, а потом и достать секретную заначку покойного, превратили его в костюмчик в откровенное решето. Да и просто отстирывать эту вещь от крови пришлось бы долго». «Прощай, парень, я почти не знал тебя, но, кажется, ты старался быть куда большим козлом, чем являлся. Ну, или наркота вкупе с кровопотерей под конец жизни добавили д о б р о д у ш и я и общительности. Хоронить не буду, можешь считать этот дом своей гробницей. До следующей перезагрузки». Открыв засов на второй двери, Гектор поднялся в ванну, а из нее уже и шагнул во внутренности генеральской усадьбы. Проходя мимо кухни, он бросил мимолетный взгляд в сторону окна и убедился в своих первоначальных предположениях. Тварь, перегнувшаяся через подоконник, выглядела изрядно обглоданной. Лежащий внизу монстр лакомился трупом до того, как в подвале начали шуметь. Хорошо, хоть компанию в этом деле ему никто не составлял, или пока на глаза не показывался. Снаружи было без существенных изменений. Вдалеке на аэродроме застыли тут и там какие-то фигуры ростом с человека. Гиганты вот только куда-то убрались, даже мертвые. Впрочем, последних, скорее всего, сейчас выжившие твари транспортировали в своих желудках, а расстояние мешало рассмотреть груды окровавленных костей и прочие объедки. Его родная дача, выглядящая в этом безумном мире как последний оплот привычного порядка вещей, вроде бы пустовала. То ли, вопреки опасениям Косова, по танковым следам никто не прошел, то ли чудовища опасались приближаться с плотоядными намерениями к безголовому вожаку. А ну как он не подох, а просто спит. Доказывай потом, что пошутил откуда-нибудь из ада или рая. «Интересно, а как сами монстры воспринимают улей? Может, для них это он и есть?» Занятый такими философскими размышлениями, Гектор обогнул строение по широкой дуге, вышел к корме танка и разочарованно цыкнул. Машина, если и была в порядке, то попасть туда не представлялось возможным. Обрушившиеся перекрытия приземлились прямо на башню. Видимо, они и заставили оттуда спрыгнуть готовящегося с комфортом перекусить элитника. Соответственно, наиболее привычный путь в недра бронированного транспортного средства оказался перекрыт для всех, кто не озаботился подъемным краном. Нет, в принципе, еще могли иметься какие-нибудь аварийные лючки, предназначенные для спасения экипажа во время пожара. Но если он чего-то понимал в образе мышления военных инженеров, снаружи такие вещи открываться, в принципе, не могли. Исключительно изнутри. Иначе бы заезды на угнанных танках по вражескому лагерю стали любимым видом спорта профессиональных диверсантов. Да и пехота имела неплохие шансы отобрать у противника бронетехнику в прямом бою просто за счет количества попыток. Слегка поколебавшись, Гектор отправился обратно к своей даче. Там у него оставалась смена чистой одежды, в которой он приехал, и немного еды, взятой для обеденного перекуса. Продукты с генеральской дачи вообще-то были лучше качеством, но поскольку их залило кровью Косова, лопать эту пищу не было никакого желания. Или даже отмывать. Возможно, когда он проголодается как следует, то изменит свое мнение, но не сейчас и, скорее всего, не сегодня. Наскоро переодевшись... Маслов нацепил на голову широкополую плетеную н шляпу, защищающую от солнца. Оно вроде бы пекло и не сильно, но голова у мужчины все же побаливала. Да и на случай дождя пригодится, если, конечно, в у л ь е бывают дожди. Напоследок Гектор захватил из сарая с инструментами еще и валявшийся там с давних пор рюкзак. Помнящий не то, что с т у д е н ч е с к и е г о д ы а даже еще старую школу, ранец выглядел далеко не новым. Половина его кармашков на молниях давно не застегивались, а один так и вовсе зиял дырой на месте вырванного гвоздем клока. Однако лямки позволяли носить поклажу за спиной, оставляя руки свободными. Очень ценное качество в том случае, если может срочно понадобиться прицелиться. или хотя бы пырнуть кинжалом слишком близко подобравшегося зараженного. Косой утверждал, будто они могут истечь кровью, а раз так, то необязательно бить их исключительно в голову, хватит и живота. Во всяком случае, тем, кто не успел разъесться в чудовище, игнорирующее даже прицельную очередь из пулемета. Выйдя в дверь и привычным жестом захлопнув за собой дверь, Гектор повернул ключ, замер. Во-первых, он не знал, куда ему теперь идти. А во-вторых, пытался понять, зачем нужна была возня с замком, если в заборе после танка все равно осталось шикарное дырище. Даже две с разных сторон участка. Тело просто сработало на автомате само, пока разум витал где-то далеко. Вот только от привычки делать все на одних рефлексах стоило отвыкать, и чем скорее, тем лучше. Скажешь первому встречному, чисто по инерции, добрый день, а он тебе возьмет и в горло зубами вцепится. Любителей человеческой плоти в округе должно быть куда больше, чем нормальных людей. Даже с учетом того, что на дачных участках народ утром практически отсутствовал. Отдельные энтузиасты вроде него самого обязаны найтись просто по законам статистики или те, кто пришел полакомиться их мясом. Первых людей, которые, собственно, людьми-то уже не являлись, он встретил всего-то через жалких две сотни метров. До конца радиальной улицы с грунтовым покрытием оставалось совсем чуть-чуть. Уже видно б ы л небольшой овраг, где по весне журчали ручьи талых вод, идущую вдоль него дорогу с незначительными следами асфальта, разбитого десятилетиями непрерывной эксплуатации и сотнями катающихся туда-сюда каждые выходные машин. Медленной шаркающей походкой с трудом стоящего на ногах человека из-за угла вывернулась фигура в пятнистой военной форме. Она не вытягивала вперед руки, не хрипела мозги, но сразу было понятно. Этот обитатель, расположенного неподалеку аэродрома, мертв. Причем уже некоторое время. Его левую щеку кто-то сживал, обнажив кости подбородка. А еще на штанах между ног расплылось огромное темное пятно, вокруг которого так и роились мухи. Но солдатик, а судя по остаткам лица и погонам перед Гектором был обычный с а л л а г а с р о ч н и к казалось, не замечал в себе ничего необычного. «Стой! Стрелять буду!» — на всякий случай предупредил Маслов, а потом, вопреки своим же словам, потащил из-за пояса правой рукой кинжал. Слова к о с о в а о том, что нежелательно шуметь двигателями, иначе с округи вся э л и т ы сбежится, прочно засели у него в голове. А в их любви к источнику громких звуков он лично убедился меньше часа назад. И вряд ли монстры идут на звук мотора, но игнорируют п о л ь б у Хорошо еще из подвала. Акустические колебания при всем желании в сторону разойтись не могли. Ну, парень, я предупредил. Тебе же хуже будет. Зомби, выставленный вперед клинок, проигнорировал. Более того, он на него сам и... Насадился животом сантиметров на двадцать, неожиданно резким и четким движением метнувшись к Гектору вплотную и протягивая рот к человеческой плоти. Если бы Маслов в последний момент не врезал ему левой рукой по челюсти, то остался бы как минимум без носа. Выдернутый из брюха вместе с кровью и, кажется, какой-то частью кишок, кинжал покойник попросту проигнорировал. Возможно, потом он и сдохнет. Но до этого момента бросит все силы на то, чтобы отобедать встретившимся ему д а ч н и к о м «Отцепись, зараза!» — решение вступить с покойником в рукопашную уже не казалось Гектору таким умным. Зомби вел себя как типичный драчливый пьяница, то есть стоически сносил все получаемые повреждения, буквально повиснув на соперники. Нет, пару раз он пытался стукнуть человека и сил на удар не жалел, но действовал до того неловко, что первый раз саданул по подставленному на пути размашистого замаха плечу, а второй раз и вообще пытался нокаутировать рюкзак. «Черт, да как же тебя ножом-то прикончить?» Колотые раны живота и груди покойник успешно игнорировал. Воспользовавшись тем, что противник на ногах едва стоял даже без посторонней помощи, Гектор подставил ему подножку и уронил зомби на землю. А после принялся пилить своим оружием шею начинающего людоеда, видимо, никого в своей нежизни сожрать еще не успевшего. Определенно, кинжалом следовало работать как-то иначе. Кости позвоночника нащупать лезвием получалось, а вот сделать с ними что-нибудь нет. Солдат, даже не вставая, умудрился цапнуть своего обидчика за голень. Хорошо, хоть зубы у него оставались обычными, человеческими, и плотную ткань джинсовых штанов он банально не прогрыз. Но было больно. Матеряясь, как сапожник, Маслов чуть ли не на удачу вонзил оружие в ухо покойника, и, неожиданно, лезвие погрузилось внутрь довольно-таки глубоко. Охватка мертвых челюстей на ноге в раз ослабла. Несчастный призывник наконец-то изволил сдохнуть окончательно. Да ну нафиг, в сердцах высказался Гектор, отходя на всякий случай от свежего трупа. Всего за какую-то минуту борьбы он перемазался сильнее, чем мясник на бойне. Кровь из живота зомби обильно залила и джинсы, и рубашку, и даже обувь с носками. Все труды по переодеванию в чистое пошли на смарку. Лучше за топором схожу, пока далеко не ушел. Этой ковырялкой работать, похоже, еще и уметь надо. Или вообще возьму вилы. В итоге Гектор решил взять с собой и то, и другое. Да, таскать с собой сразу три единицы холодного оружия было немного тяжеловато, но патроны следовало экономить. К тому же при помощи длинного древка можно было обычных зомби повалить на землю, не приближаясь к ним на дистанцию укуса или удара руками. А уж там без проблем отоварить по маковке пару раз, пока не встать пытается Вот только когда он уже закончил перебирать свой невеликий арсенал и уже снова готовился выйти через дверь на улицу, то со стороны аэродрома послышался рокот моторов и частые хлопки выстрелов. Откуда-то со стороны видневшихся вдалеке строений на летное поле выехало четыре грузовика, явно прошедших модификацию под условия «Улья». два карьерных самосвала, длинный, как сосиска-дальнобойщик, и полуторка. Их капоты были обшиты стальными листами с торчащими из них в стороны прутьями. Поскольку масса есть произведения силы на скорость, то, хорошенько разогнавшись, машины могли бы протаранить любого зараженного, не исключая даже чудовищной элиты. А открытые кузова трех из четырех грузовиков были превращены при помощи наваренных стальных прутев ь в натуральные клетки, через решетки которых сидящие внутри люди могли отстреливать чудовищ, словно в тире. Именно этим они и занимались, укладывая на гладкий асфальт одного зомби за другим. Толпа ходячих мертвецов хоть и поковыляла к источникам шума, а некоторые вовсе на них весьма резво побежали, но проникнуть внутрь передвижных крепостей у обычных покойников шансов не было. Гектор явно наблюдал за работой слаженной и хорошо оснащенной группы, чьи представители не первый день выживали в улье. Смущало его только одно — украшения, которыми это вооруженное формирование — обвешала свой транспорт. Вдоль бортов грузовиков свисали на цепях распятые человеческие тела. Ну, или не совсем человеческие. Они изредка шевелились, хотя, кажется, пребывали в подобном положении уже давно. Впрочем, чуть ли не хуже, чем подвески из зомби, выглядели нанесенные на капоты машин символы. Владельцы нанесли на свою технику алые пентаграммы с заключенными в них черными свастиками. «Э, — Не, ребята, думаю, мне с вами не по пути, — решил Гектор, рассматривая поднявшуюся на аэродроме суету. Быстренько отстреляв зомби, люди высыпали наружу и принялись сновать туда-сюда между вертолетами и опрокинутым грузовиком. «Хорошие люди с подобными украшениями разгуливать не будут». т б у х й что-то блеснуло на солнце. Возможно, бинокль, а возможно и снайперский прицел. И только потом до Маслова дошло, что если он видит этих фашистов улья, то и они могут обнаружить его». Тем более, еще пару секунд назад Гектор даже и не думал пригибаться, поскольку продолжающая болеть голова упорно воспринимала все происходящее словно какой-то спектакль. Вот и стоял он во весь рост, закинув в и л ы на плечо. Попытка залечь и больше не отсвечивать была, безусловно, правильным решением, но слишком запоздалым. Из недр дальнобойщиков выкатилось четыре мотоцикла, рассыпавшихся веером и уверенно покатившихся в сторону дач. «Да сколько можно уже, а?» — шепотом спросил небеса г е к т о р проворно отползая в сторону своего сарайчика, сделанный из потемневших от времени и пропитанных какой-то дрянью досок, которые его отец упер с работы лет тридцать назад. Снаружи он не просматривался абсолютно. Да и залежи з хлама внутри имелись впечатляющие, от старого холодильника до оставшейся после недавнего ремонта плитки, которой все никак не доходили руки в ы м о с т и т ь дорожки между грядок. Если байкеры не станут слишком тщательно обыскивать территорию, были шансы там отсидеться. «Может тут хоть пара часов пройти спокойно, без того, чтобы меня попытались убить?» Естественно, с курса мотоциклисты не сбились. Танк оставлял за собой такие следы, что пройти бы по ним мог и слепой, причем без помощи палочки или собаки-поводыря. И мимо туши громадного монстра, которому отпилили башку, байкеры не проехали. Наблюдавший за ними в щелочку, Гектор досадливо прикусил губу. Если у него раньше и оставались какие-то сомнения насчет принадлежности данных личностей к фашистам, то теперь они рассеялись как дым. Дело было даже не в характерных пряжках с надписью на немецком «С нами Бог», словно сошедших с фотографий о Великой Отечественной, и не в касках с серебряным орлом и серого ц в е т о м мышастой форме. К сетлу каждого мотоциклиста были привязаны отрезанные человеческие головы. У кого две, у кого три. Один и вовсе целых четыре на свой двухколесный транспорт нацепил. И как они ему садиться на него, не мешали только. Нормальные люди с таким украшением бы кататься не стали. Никогда. «Элитник!» Не сказать, чтоб совсем м а т е р ы но и рубером он быть перестал уже давненько на чисто русском языке, констатировал один из них, когда квартет разведчиков совершил по окрестностям круг почета и снова вернулся к трупу чудовища. «Башку кто-то уже утащил, а жаль! Могли бы жемчуга на халявку при удаче поднять!» «Молодец, индеец зоркий!» — демонстративно похлопал ему любитель чужих голов у седла. «Может, ты заодно расскажешь, кто его прибил и как? Даже я вижу, что он бежал сюда, вон от того танка, из которого выцарапывал весь экипаж. Иначе бы они уже дали задний ход. Или передний. В любом случае, развалили эту виллу к чертовой б а б у ш к и д а вмятины на земле остались характерные!» Особенно там, откуда жемчужник вон на это ржавое ведро прыгнул, согласился с ним третий мотоциклист. Зубы окровавлены, н й когти тоже. Кого-то он достал. Вот у л а п трава примята почти по контурам человеческого туловища, и лужа с него натекла. Но потом этот кто-то, видимо, встал обратно на ноги и разделал элитника. Только я не пойму, почему тут везде следы всего одной пары обуви. Причем не только с е г о д н я ш н и е но и почти стершийся от времени. А ведь это свежий кластер, его вчера не было, мы проверяли. г и л ь с нету ни одной, — вставил свое замечание доселе молчавший байкер. Да и пулевых ран у монстра маловато. С такого количества свинца он, в принципе, не мог скопытиться». Наблюдатель доложил, что видел человека в широкополой шляпе с вилами, заметил зорки, подходя к столу, на котором Гектор чуть ли не целую вечность назад наводил себе чай. Остывшая заварка его не заинтересовала, а вот фантики, до сих пор лежащих в небольшом блюдечке конфет, зашуршали только так. Ганс клялся, что это свежий. Мудил он еще тот и может сканировать только тех, кого видит, но уж насчет них л о ж а е т редко. и не думаешь же ты будто это сделал местный огородник фыркнул любитель г о л о в завалить жемчужника вилами ну ладно фиг с ним пусть даже копьем все равно нереально в принципе это возможно только не для огородника а для какого нибудь серьезного рейдера ни дня не проведшего без гороха вы же знаете у зараженных затылок самое уязвимое место гектор не смог определить кто это сказал Видно, ему было плохо, а запомнить голоса фашистов он бы не успел чисто физически. Хороший к л а к с т о п п е р мог бы на сверхскорости ударить прямо между дольками. Прокачанный л а в к а ч тоже, они лишь немногим медленнее двигаются. У села ч а шансов на порядок меньше, но все ж таки не ноль. Но почему тут следы только одной пары ног, причем старые, и еще от какой-то тележки свежая колея? Может, он просто следов не оставляет. Не самый полезный и частый дар по меркам улья, но бывает. Или обувь специальная, нолдовская. Я слышал, у их военных такая встречается. Сделал дело, ушел, и фиг мы его теперь найдем, развел руками молчун. А огородник действительно местный, иммунный или даже зараженный, но пока вменяемый. Жил он тут, ну, в смысле, батрачил. Когда увидел танк и элитник, и спрятался, а потом вылез. И вилы с собой для уверенности взял. А нас увидел, опять заныкался в какой-нибудь щ е л ь от греха подальше. Не надо быть зорким, чтобы понять. Наши колымаги вовсе не пансион благородных девиц на прогулку вывезли. Ну вот, н о р м а л ь н о й версии нарисовались. Сразу бывшего следака видно. Усмехнулся любитель чужих голов. — Если так, то вряд ли огородник далеко ушел. Надо найти, расспросить, как выглядел рейдер и, главное, куда делась голова жемчужника. — Подчеркиваю, расспросить, то есть брать надо живым. Смотрите, не перепутайте опять предупредительный выстрел с контрольным, а то фюрер вас вместо него самих зомбаков кормить отправит. Гектор медленно и осторожно опустился на пол. Благо там между кое-как подогнанными друг к другу темными досками тоже имелись щели, и именно на них у него была сейчас вся надежда. Ну и на пистолет, само собой. Пять целей сразу многовато. Когда один из них зайдет в сарай, то фашистов быстро останется четверо. Тут расстояние даже меньше, чем в подвале, с двух метров он не промажет. и убойная мощь у пистолета к о с о в о достаточная, чтобы контрольный выстрел производить не пришлось. Увы, потом его постараются изрешетить, и стенки пули не остановят, они хоть и толстые, но все же деревянные. Однако враги будут чисто рефлекторно палить на уровне груди или пояса, тогда свинец впустую пролетит над головой, а сам он, если повезет, сможет достать их через щели. Благодаря маленькому калибру странные сферические заряды легко там пройдут. Фашисты уже подходили к сараю, закономерно решив начать обыск округи с ближайшего убежища, как вдруг идущий позади всех любитель голов посмотрел куда-то влево, переменился в лице и истошно заорал «Скребер идет!» и, судя по мгновенно побелевшим и перекосившимся от ужаса харем остальных, а также скорости, с которой байкеры развернулись к своему транспорту, завели его и пустились в разные стороны на утек, забыв приказы начальства, кем бы н и было это таинственное существо, его бы очень охотно взяли на довольствие в Красную Армию. Лежащий на хорошо утоптанной земле Гектор почувствовал вибрацию, Словно где-то рядом шел поезд. Вот только он прекрасно помнил, в радиусе 50 километров от его дачи железнодорожных рельс в принципе нет. Следовательно, приближалось нечто другое, просто сходное с локомотивом по массе и прочим тактико-техническим характеристикам. Простейшая логика подсказывала, приближается именно таинственный Скреббер, и, учитывая привычки местных чудовищ, он почти наверняка плотоядный, а еще пройдет прямиком через участок некого Маслова Гектора Алексеевича, и хорошо еще, если не напрямик, через этот сарай.